Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал. Вот тоже я боюсь толпы людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась резня. Когда несколько человек стоят друг против друга, и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого, и начнется ухудшение. убийство и ты знаешь таинственно наклонился он к моему уху газеты полны сообщениями об убийствах о каких-то странных убийствах это пустяки что много людей и много умов у человечества один разум и он начинает мутиться попробуй мою голову какая она горячая в ней огонь а иногда становится она холодной и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный, омертвелый лед. Я должен сойти с ума. Не смейся, брат, я должен сойти с ума. Уже четверть часа тебе пора выходить из ванны. Немножечко, еще минуточку. Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос... Не вдумываясь в слова и видеть все знакомое, простое, обыкновенное, медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке, разложенные на полках, Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые, тихие виды и сына, как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать. об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире. «О-го-го!» — загрохотал я, плескаясь. «Что с тобой?» — испугался брат и побледнел. «Так весело, что я дома!» Он улыбнулся мне как ребенку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался, как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли — «Куда уйти?» — сказал он, пожав плечами. «Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я как щепка на волне, как пыль». Пылинка в вихре меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вешу в воздухе над черной пропастью безумия, и я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат, ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают, ты еще не все знаешь, брат. И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой — Это было участью всех тех, кто в безумии своем становился близок к безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой, как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там. Ну и... «Пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны», — легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать».